Письмо 320 двадцатое Николаю Николаевичу Страхову. 1877 год, ноября 26-27, Ясная Поляна. Получил ваше письмо и все три посылки, дорогой Николай Николаевич, и больше всего был рад вашим портретам. Примечание первое. Я так вспомнил вас хорошо и такое испытал чувство радости, что вы существуете и меня любите. Жена тоже обрадовалась вашему портрету, и мы начали хвалить вас. Показывали портрет всем детям и домочадцам, и все радостно улыбались. Портрет «Анфас» прелестен, и все это нашли. Лучше утешить меня, как присылкой портрета и тем, что вы пишете, нельзя было. Я чувствую, что скоро начну работать, и с большим увлечением, и забуду себя. Многие очень важные вещи стали для меня совершенно ясны, но сказать их не могу еще, и ищу слов, формы. Очень благодарен за книги. Но Лакруа необходимы следующие томы. Примечание второе. Простите, что утруждаю вас. Нет ли каталога книг, относящихся к царствованию Николая? Делакруа говорит в предисловии, что Корф ему говорил о таком каталоге как жаль Попова. Я его немного знал. Примечание третье. Он очень был хороший, кажется. Вы правы, надо ждать. Это вроде бессонницы. Ждать, пока придет сон, и невольное бдение занимать как-нибудь. Дай Бог вам плодотворного года. Мне кажется, что вы в хорошем, сильном духе. Вы мне предлагаете философских книг. Мне нужно, но не философских, а о религии. «Желал бы я иметь Макса Миллера и Бурнофа. Они у меня были, но не мои. Потом желал бы знать Страуса, не жизнь Христа, а последнюю, где он, как помнится, предлагает новую религию. И потом Ренана, примечание четвертое, пятое. Дорого ли это все будет стоить?» Да еще не знаете ли чего-нибудь, есть ли в философии какое-нибудь определение религии, веры, кроме того, что это предрассудок? И какая есть форма самого очищенного христианства? Вот в неопределенной форме те два вопроса, на которые я желал бы найти ответы в книгах. От всей души обнимаю вас, дорогой единственный духовный друг Николай Николаевич. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 11 ноября. Второе. Поль Лакруа. автор «Восьмитомного труда. История жизни и царствования императора Николая I. Париж. 1864-1875 годы». Третье. Историк А.Н. Попов в ноябре 1877 года умер. Четвертое. Имеется в виду книга Штрауса «Старая и новая вера. 1872 год». И примечание пятое. Ренан, автор восьмитомной истории происхождения христианства. Ее первый том «Жизнь Иисуса» 1863-1883 годов. Конец примечаний.